Одежда обмундирования. Часть личного состава не имела шинелей. В одном из приказов читаем «Выдавать за неимением шинелей ватные телогрейки». О том, что эти спасательные телогрейки были выданы, я документов в ЦАМа не обнаружила.